412. Гуру. Хорошо почаще спрашивать себя, что именно усвоено из полученного. С чем предстанем, когда придет время, перед тем, кто позвал, что принесем ему из здоров своего духа, и принесем ли? Ничего не принесший, лишает своей доли, либо не к чему будет ее приложить.